Глава двадцать вторая. Шахтер. Удалившись на приличное расстояние, решил попробовать добыть кусок медной руды, предварительно наказав мраку наблюдать за подступами. Незаметно подкрасться у врагов не получится. Каждый снабжен рабским браслетом, и если артефакт пробил даже покров тьмы, то о менее редких умениях и говорить нечего. Работать выданной киркой мне категорически не понравилось». С моим показателем силы мне придётся долбить жилу не менее часа, да и это не гарантирует успешной добычу. Без профессии или навыка даже низовой ресурс первого уровня выпадает не со 100% вероятностью. Не представляю, как Бриксу умудряется добывать за сутки больше 50 кусков. Думаю, мой показатель силы находится ещё в более плачевном положении, чем у него. Но я ведь маг. Да ещё и к тому же тёмный, возможно, А тысяча это более производительные варианты. Первое, что пришло в голову, это создать кирку из тёмной энергии. Расход у такой большой конструкции будет существенный, но если удастся сократить время добычи, то станет гораздо проще планировать побег. Когда уже после пятого удара от джила отвалился кусок медной руды и подкатился к моим ногам, моему удивлению не было предела. Мельком глянул на расход тёмной энергии и поморщился. Для подпитки такого большого объекта, как Кирка, система забирала по 300 единиц тёмной энергии в минуту. Плюс каждый удар забирал ещё 5 единиц. Особо не напрягаясь, я могу бить раз в 5 секунд. Значит, за минуту буду наносить 12 ударов по жиле, а это ещё 60 единиц тёмной энергии. На данный момент моя шкала насчитывает 2400 единиц. Значит, в лучшем случае получится работать шесть с половиной минут, а это около пятнадцати кусков. В теории очень неплохо, но в моем распоряжении очень мало костей, заряженных тьмой, и надолго их не хватит. А без алтаря пополнять темный источник придется за счет жизненных сил других катаржан или охоты на мобов. Да и полностью опустошать резервы нельзя. В любой момент могут пожаловать недоброжелатели и попытаться ограбить или ещё хуже, поступить так, как говорил Бриккс. Также такой способ не решает проблему добычи самоцветов, хотя идея, как ускорить получение дефицитного ресурса, есть. Ещё одна проблема связана с транспортировкой. Низкий показатель силы позволяет положить в инвентарь лишь 25 кг, а каждый кусок медной руды весит от 500 г. Постоянно бегать в главную пещеру и сдавать добытые надзирателям очень не хочется. Все эти факты позволяют прийти к неутешительным выводам. Без помощи обойтись не получится, но и открываться другим невольникам нельзя. В раз сдадут, что странный новичок пользуется магией, и тогда уж точно можно прощаться с жизнью. «Выхода из патовой ситуации я пока не вижу». Поэтому, добыв ещё два куска медной руды, задумчившись, случайно промахнулся и ударил вместо жилы по совершенно обычному участку каменной стены пещеры. Клюв энергетической кирки вошёл сантиметров на 10. Я толкнул рукоятку вверх, и она без особых усилий подчинилась, а из стены вывалился довольно приличный по размерам кусок камня. На лицо невольно наползла улыбка. Теперь я знаю, что нужно делать. Осталось лишь найти правильное место. Пока не удалился от жилы, решил попробовать применить на ней навык артефактора тьмы. Кристаллизация. Я знаю, что система описывает его применение в несколько ином ключе, но мне уже приходилось сталкиваться с неполной информацией, а как говорится на земле, за спрос денег не берут. Вам доступен для изучения профессиональный навык: разрушение жилы. А вот это уже интересно. До этого момента система не предлагала мне изучить новый профессиональный навык, хотя я пробовал различные варианты. Полное отсутствие информации о профессии артефактора тьмы не давало понять, в каком направлении следует вести изыскания. И вот сейчас удалось сдвинуться с мёртвой точки. Разрушение жилы, навык артефактора тьмы, который позволяет одномоментно извлечь из жилы весь потенциал руды и самоцветов. При этом жила на весьма длительный срок исключается из списка восстановления шахты, а ресурсы заряжаются тёмной энергией. Артефакты, изготовленные из таких ингредиентов, обладают лучшими свойствами по сравнению с другими аналогами. Стоимость применения 1000 единиц тёмной энергии. С ростом навыка шанс одномоментно извлечь из жилы максимум потенциала будет увеличиваться. За каждый уровень навыка Характеристика «темный источник» вашего персонажа будет увеличиваться. Уровень – нулевой. Ноль к темному источнику – ноль процентов прогресса. То, что навык стоит изучить, понятно сразу. В условиях, когда некогда неделями добывать ценный ресурс, он может оказаться идеальным помощником. Немного посетовал, что не могу связаться с серганом. Парень ведь наверняка изучит профессию горняка. Но, с другой стороны, Постоянно разрушать жилы слишком невыгодно. Вряд ли на низких уровнях развития навыка удастся получать много ресурсов. Этот способ слишком расточительный. Как только навык занял своё место, в таблице статуса повторно активировал на жиле познание сути и довольно улыбнулся новой информации. Медная жила. Ресурс первого уровня. Прочность 5000 из 5000. Шанс добыть агат 5%. Текущий потенциал жилы 97 кусков руды, 5 агатов. Максимальный потенциал жилы 5863 куска руды, 439 агатов. При разрушении жилы вы получите 5% от максимального потенциала. Ну и ну. За один раз я смогу получить 293 куска руды и 22 агата. По местным меркам это настоящее сокровище. Хватит на несколько дней спокойной жизни. Единственный неизвестный мне момент заключается в том, что я не в курсе, знают ли хантеры, сколько всего жил находится у них в шахте. Внезапное исчезновение одной из них может показаться очень подозрительным и могут последовать проверки. Значит, перед тем как применять новый навык, нужно хорошо подготовиться. Мрак. Идём вспнул я котёнку, который усердно исполнял приказ и стоял в дозоре. Если где и стоит пробовать, то это в самой дальней точке шахты. Как оказалось, между отдельными штреками существуют ходы, превращающие шахту в настоящий лабиринт. Это хорошо, легче будет скрыться от возможного преследования. Самое неприятное, что этот лабиринт, как и говорил Брикс, не был пустынным. Мобы начали попадаться достаточно регулярно но нам с мраком удавалось с ними справиться, и помимо картографирования, получилось набрать несколько тысяч очков опыта. В основном нашими противниками были разнообразные виды насекомых, порой достигающие довольно приличных размеров и уровней, но при поддержке мага мраку удавалось отлично противостоять им. Три свободных очка за взятие пэтом четвертого уровня я вложил в силу, тем самым повысив его урон до 140 единиц. Прочный хитин тварей неплохо защищал насекомых, но спасти от заметно окрепших зубов подросшего котенка не могли. В тишине пещеры очень часто раздавался треск разгрызаемого хитина, греющий мне душу. Но самая эффективная охота началась после того, как в интерфейсе прошла информация о наступлении ночи. Наконец-то я могу насладиться прокачкой без дневных штрафов. Теперь я могу за раз восстанавливать мраку по 237 единиц ХП, а замедляющие заклинания дают Пэту солидное преимущество. Я даже приноровился использовать кражу жизни для пополнения темной энергии, хоть и на данном уровне развития умение конвертация и оставляет желать лучшего. В общем, эта шахта оказалась идеальным местом для развития нужных навыков моему помощнику. Обилие превосходящих по уровню мобов позволяла котенку быстро прогрессировать, а множество укрытий открывало массу вариантов для атаки что непременно скажется при формировании умений и навыков. Подходящее место удалось найти лишь к середине ночи. К этому времени мы составили карту как минимум половины шахты. Один раз даже вышли к центральной пещере, но быстро ретировались, пока враги не заметили присутствие мрака. Заключённые, как и большинство нормальных игроков, предпочтали ночью спать, ведь именно в тёмное время суток выходят на охоту самые опасные мобы. Наш закрытый мирок не исключение. Некоторые ходы нам с мраком пришлось обойти, уж слишком сильная тварь там засела. Попутно с картографированием я отправлял котёнка во все узкие ходы, по которым перемещались членистоногие твари. Пришлось очень тщательно проинструктировать мрака. Основным требованием была, естественно, безопасность. При обнаружении сильного противника пэту следовало незамедлительно вернуться. Основными критериями поиска были скрытые участки пещеры, где нет ни одного выхода, в который может протиснуться человек, и близость к поверхности. Если удастся обнаружить участок, где толщина камня не такая уж и большая, то при наличии энергетической кирки проделать ход наружу это лишь вопрос времени. При постановке задачи я мотивировался тем, что хантерам так и не удалось полностью остановить респаун мобов. А это значит, что скрытая, никем не посещаемая пещера, где засел главарь этого хитинового царства, существовать просто обязана. Риана рассказывала, что с таких мобов можно получить куда более ценный лут, но это не главная причина. Если я правильно понял, то эта огромная, разветвленная пещера является инстансом, то есть местом, где обитает большое количество монстров с коротким периодом возрождения. В играх инстансы существуют для того, чтобы они были виноваты, чтобы народ собирался в группы и устраивал длительные рейды с последующим сражением с главгадом или, как говорят геймеры, рейд боссом. С босса обычно падает всё самое вкусное, но если никто не может до него добраться, то и привлекательность данной локации теряется. Система, видимо, посчитала, что наличие медных жил вновь привлечёт внимание к непопулярной локации, но вышло всё иначе. Босс меня заинтересовал по другой причине. Не уверен, что на таком низком уровне можно выбить из моба что-то действительно приличное и дорогое, тем более, что мы находимся всё же не в игре, и предметы из монстров не выпадают. За первое убийство босса положена специальная награда, и вот она-то мне и нужна. Достоверных данных, что это будет у соклановцев нет. Первое убийство это очень редкое событие, но как минимум ценное достижение система обязательно присвоит, и чем дольше существует босс, тем больше награда. Мрак в очередной раз доказал свою невероятную сообразительность. Он буквально на лету уловил поставленную задачу, и когда после очередного возвращения закрутился волчком возле узкой дыры, в которую еле смог протиснуться несколькими минутами ранее, я понял вдруг, что-то нашёл. К этому моменту мы забрались довольно далеко от центральной пещеры. Если верить составленной карте, то расстояние до выхода около 2 км. Если учитывать то, что в пещерах нет прямых путей, это очень много. Найти меня врагам будет очень сложно. И это я не про хантеров, маркер света никуда не делся. Каждый час следящий эффект обновляется, что на данном этапе меня полностью устраивает, ведь это способствует быстрой прокачке сопротивления. Кстати, новая характеристика скоро перейдёт на первый уровень, видимо, от силы артефакта многое зависит. Неподалёку от обнаруженного мраком места нашёлся небольшой разлом, уходящий глубоко вниз. Человек туда протиснуться не сможет, но для того, чтобы скрыть следы своей деятельности, разлом подходит идеально. Несомненно, меня уже ищут, а нагромождение камней определённо привлекут внимание. Мрак, охраняй, приказал я пету, и он быстро скрылся за ближайшим поворотом. Невероятно умный зверь, повезло мне с ним сложив алтарь, я принялся за работу. Для начала мне нужно сделать тайник, в котором можно будет спрятать добытую руду. Немного подумав, решил сделать его побольше, чтобы в случае необходимости можно было спрятаться и самому. Вступать в бой с более сильными игроками очень не хочется. Умирать мне нельзя, слишком мало жизней, а при таком раскладе сохранить в тайне свои магические способности не получится. Энергетическая кирка с невероятной лёгкостью откалывала большие куски камня которые я оттаскивал к разлому и сбрасывал вниз. Пока восстанавливалась очень быстро расходуемая тёмная энергия. Очень быстро удалось проделать в ранней монолитной стене довольно большую нишу, где без особых проблем может поместиться человек, ну или тёмный эльф. Самым сложным моментом было сделать узкий вход, ведь замаскировать широкий проход будет гораздо сложнее. На это ушло достаточно много времени, ведь ограниченное пространство не позволяло использовать энергетическую кирку. И пришлось орудовать менее громоздким ножом. Эффективность работы падала, но оно того стоило. За 3 часа мне удалось пробить узкий ход, в который с трудом могла протиснуться моя худая эльфийская фигура. Где-то через метр ход начинал расширяться и образовывал пока небольшую, по площади скрытую ото всех комнату. Дольше всего приходилось избавляться от быстро образующихся осколков породы. Грозоподъёмности персонажа для этого явно было недостаточно. Единственное, что радовало, разлом располагается неподалёку, и дорога до него не занимает слишком много времени. Когда до рассвета осталось 2 часа, я решил остановить работу. Осмотрев результат своих трудов, удовлетворённо кивнул в такт мыслей. За неполную ночь у меня получилось создать себе надёжное место для отдыха, где меня не смогут достать враги. Сейчас размер комнаты небольшой, где-то 3х3 м при высоте 2. Но как только сдам дневную норму руды, приступлю к её расширению. Я специально проделал ход в самом тёмном участке коридора, но этого мало. Ход всё равно достаточно легко обнаружить и стоит озаботиться его маскировкой. Но займусь я этим немного позже. Сейчас нужно опробовать навык разрушения жилы. Внимание. Медная жила разрушена. Вы получили 320 кусков медной руды. Вы получили 25 агатов. Внимание, вы перегружены и не можете сдвинуться с места. Проклятие. Об этом я как-то не подумал. Пришлось в спешном порядке вытаскивать добычу из инвентаря и складировать у ближайшей стены. В итоге получилась довольно внушительная куча. Перетаскивать в убежище излишки, которые мне пришлось минут 10. В описании каждого куска руды Теперь красовалась строчка, что он заряжен тёмной энергией. Я понимаю, что оставляю жирный след, но других вариантов добыть нужное количество руды у меня нет. Вряд ли хантеры способны увидеть такое описание. Жрицов среди них нет. А когда заряженные тьмой ресурсы всплывут, меня уже здесь не будет. Оставил 100 самых лёгких кусков руды, но даже с учётом этого общий вес был для меня неподъёмным. Целых 50 кг. Постараюсь дотащить. Я ведь обещал самому себе, что помогу Бриксу, если появится возможность. А своё слово стартов держать всегда. Карта до нужной точки шахты у меня есть. Мы с Мраком хорошо изучили этот участок. В крайнем случае, если пойму, что не успеваю выйти к рассвету, сбегаю к Бриксу налегке и объясню, где оставил руду. Неожиданно появился взволнованный Мрак. Он уставился в сторону одного из ходов, вздыбил чешуйки и попытался изобразить утробное рычание, которое меня так впечатлило в исполнении его мамы. Это могло означать только одно. К нам идут гости. Быстро метнувшись в убежище, разгрузил инвентарь и, вернувшись обратно, подобрал с пола остатки руды. Затем снова залез в узкий лаз и активировал подчинение природы. Мох, обильно произрастающий на стенках пещеры, подсветился, и я приказал ему закрыть лаз, подкрепив свои мысли обильной порцией маны. Умение сработало как надо. Я ведь выбрал этот участок не просто так. В самом тёмном месте коридора мох обильно облеплял стенки пещеры, и во время работы я старался не сильно его повредить. Получив заряд магической энергии, мох принялся выполнять команду, но делал это очень медленно. Эх, мне бы раздобыть заклинание подпитать мох, скорее всего, оно сможет существенно повысить скорость роста всего живого. Но пока это остаётся лишь мечтой. Мрак еле слышно уркнул, предупреждая о появлении врагов. Но я и сам увидел приближающиеся отблески огня и расслышал шаги. Ещё больше усилив подачу маны, взмолился всем богам, чтобы мог быстрее закрыл брешь, потому что наличие у врагов факелов не оставляло шанса остаться незамеченным. Проклятый нуб. Послышался грубый городанный голос, а потом донеслись звук удара о камень и громкое чартыханье. Над нами теперь втихую ржут все рабы. Ох, попадись он мне. Настын, Джафар. Ас-Кырх приказал его просто найти и не давать работать. Если он не будет выполнять норму, то надзиратели быстро обнулят годёныша, и это будет остальным уроком. Пусть зуба скалят потихому трусливые черви. Всё равно они на что другое, они неспособны. Со сломанной рукой он работать не сможет, и мне станет легче ответил собеседнику орк, что мы вообще делаем в этом участке шахты. Даже с нашим уровнем здесь не безопасно, а уж про нуба и говорить нечего, потому что в других местах мы уже проверили. Терпеливо, словно разговаривает с идиотом, ответил второй голос. Он явно принадлежит не орку, скорее всего, напарником Джафара является мой коллега по фракции Тёмных, гоблин с ником Фидун. Да его наверняка уже сожрали. Не унимался орк. Тогда охранники притащили бы его с точки респа в центральную пещеру, и Асгырх послал бы за нами одну из шестерок. В этот момент двое игроков поравнялись с моим не до конца заросшим мхом укрытием, и я встретился глазами с гоблином. Орк в это время смотрел в другую сторону и не видел медленно уменьшающийся участок пустоты. Вместо того, чтобы наброситься на меня, гоблин отвернулся и пошел обратно, произнеся всего лишь одну фразу. Знаешь, Джафар, а я бы тоже не прочь встретить этого Оникса в тёмном ночном коридоре и поговорить по душам. Ты прав, тут его не может быть. Этот прямой штрих оканчивается тупиком через 20 м. Если бы он был тут, то мы бы увидели свечение браслета. Давай возвращаться. Лучше будет проверить шестёрок контролирующих подходы к центральной пещере. Ему всё равно придётся туда прийти, чтобы сдать дневную норму по неизвестной мне причине Фидун предупредил о засаде и назначил встречу. Он явно не просто так упомянул ночной коридор и разговор по душам. Возможно, он опасается за собственную шкуру, ведь в том случае, если меня поймают и начнут целенаправленно сливать жизни, я могу попытаться выслужиться перед хантерами, сдав им Тёмного. Так или иначе, следующей ночью мне предстоит непростой разговор с коллегой по фракции. Не думаю, что Фидун предпримет какие-либо шаги до этого момента. Вряд ли ему нравится текущее положение дел, и, скорее всего, он примкнул к банде Асгырха, чтобы максимально сгладить тяготы невольной жизни. Риана говорила, что тёмными могут стать не все. Для этого нужен определённый склад характера и умение добиваться желаемого за чужой счёт. Одно из качеств, присущих всем тёмным. Возможно, я немного выбиваюсь из общей массы. Так как родители вложили нам в головы определённые моральные принципы, нарушить которые я никогда не решусь, но во время выполнения поставленной командованием задачи мне приходилось идти по трупам. Да и в мирной жизни я не отличался особой терпимостью ко всяким отморозкам, за что не раз был арестован нашими доблестными органами правопорядка. Ладно. Время, чтобы обдумать линию поведения в разговоре с Федуном, у меня будет. Сейчас самое главное это донести дневную норму до надзирателей и потом уйти от назойливого внимания со стороны банды Асгырха. Дождавшись, когда незваные гости уйдут, аккуратно разрезал довольно плотный мох, который к этому времени уже полностью закрыл проделанный мной проход, и вновь перетаскал отложенные ранее куски медной руды. Максимально разгрузив инвентарь, оставил лишь самое необходимое, заросший разрез и принялся складировать руду в связанный из запасной рубашки мешок. «Не буду описывать то, как я тащил добычу по коридорам пещеры. Одного раза хватило, чтобы понять одну простую мысль. Повторять данный подвиг не хочется. Если бы не мрак, своевременно разведывающий маршрут, добраться до нужного места вовремя я бы не смог. Так же сильно помогало отсутствие штрафа на бодрость». Так как с грузом эта шкала расходовалась очень быстро, и приходилось делать частые остановки. Брикс оказался на своём месте. Силы его окончательно покинули, и звуки ударов по жилию разносились с большими паузами. Видимо, он бил сразу, как позволяла немного восстановившаяся шкала бодрости. Мужик кремень, уважаю таких. Как успехи? Обратился я к человеку, который находился уже в невменяемом состоянии и даже не заметил моего приближения. Брикс попытался встать в оборонительную позу, но не рассчитал маневр и без сил, тяжело дыша, рухнул на пол. «Да успокойся. Врагов тут нет», — как можно более дружелюбно сказал я и протянул ему руку. «Я уж думал, что это кто-то из шайки Асгырха пришел отобрать добытое». «И что? Часто они грабят других каторжан», — сжав в челюсти спросил я. «Не часто. За такое хантеры наказывают». Но я уже один раз не смог добыть норму, и никто не удивится, если у меня не выйдет и во второй раз. — А ты справился? — Нет. — Семьдесят восемь кусков. — обреченно выдохнул Брикс. — Не успеть. До рассвета меньше часа. А на входе в центральную пещеру нужно еще и отдать налог банде Асгырха. Они, кстати, искали тебя, будь осторожен. До меня дошли слухи, что ты заставил орков визжать, как девчонок. Смелый поступок, но глупый. Теперь тебе не дадут жизни. Посмотрим, уклончиво ответил я. У меня к тебе будет деловое предложение. Ты помогаешь мне, а я подкидываю тебе недостающую часть дневной нормы. Смотря, что надо будет сделать, насторожился Брикс. Похоже, в его голове гуляют исключительно деструктивные мысли. Ничего неприятного делать не придётся. Мне нужно прорваться в центральную пещеру к тому моменту, как там появятся надзиратели. В их присутствии азгырх не осмелится отобрать добытое. Тебе будет нужно отвлечь внимание шестёрок от Мороско, чтобы я прошмыгнул внутрь. Если они поймут, что я тебе помогаю, то не дадут мне жизни. Обречённо произнёс Брикс, на секунду дав слабину, но очень быстро взял себя в руки и добавил: Но я в любом случае помогу тебе. Ты единственный нормальный в этом адском котле трусливых недоразумных. Они ничего не поймут. Я умею становиться невидимым. Мне нужно замаскировать свет рабского браслета. А сделать это сложно. Но если я буду находиться очень близко к тебе... То они могут не заметить свет от второго браслета, так как его будет глушить мой. Закончил мою фразу сообразительный Брикс. Именно. Ты выглядишь настолько усталым что вполне способен не заметить притаившегося позади себя игрока, тебе поверят и не станут наказывать. Первый раз да. Но как ты будешь сдавать норму в следующий раз? Об этом не беспокойся. В следующий раз придумаю другой план. Мне бы решить проблему с грузоподъёмностью, а проскочить мимо прихлебателей из гырха я смогу. Но я готов платить рудой за информацию. Твой человек, который имеет свободный доступ в центральную пещеру, мне необходим. Не буду спрашивать, как ты умудрился за одну ночь добыть столько руды, это не мое дело. Я готов помогать тебе и бесплатно, лишь бы создать побольше проблем с зажравшимся отморозком. Причем я имею в виду не банду, а с гырха. Что-то подсказывает мне, что хантеры очень сильно пожалеют, что притащили тебя в эту шахту. А решить проблему с грузоподъемностью не так уж и сложно. У надзирателей продаются сумки, которые получили в народе название «вагонетка». В ней можно поместить определённое количество кусков руды, вне зависимости от веса. Без профессии рудокоп можно пользоваться лишь простейшими на 200 кусков. Но я так понимаю, что для твоих целей она подойдёт. Идеально. Спасибо, Бриккс. Ты прав. Хантеры сильно пожалеют, что пленили меня. Это я тебе обещаю. А теперь давай обсудим план прорыва. Времени осталось мало.